Остров Бальбоа был застроен сотнями небольших частных домов. И из-за недостатка свободного места для гаражей, обе стороны узкой полутемной улочки были заставлены автомобилями местных жителей и их гостей. Делл, таким образом, было из чего выбирать. Должно быть, поэтому она не соблазнилась ни скромным Бьюиком, ни привычной Тойотой, а подвела Томик к красному, как пожарная машина, роскошному Феррари Тестероза. Остановившись под кроной развесистого старого падокарпа, такой густой, что под нее не проникал дождь, Делл откровенно восхищалась зализанными обводами дорогой спортивной машины. «Почему бы не попробовать вот этот Гео?» Благоразумно предложил Томми, потянув ее за рукав и указывая на скромный пикап, припаркованный впереди, вызывающий красного чуда. «Гео нормальная машина, но не крутая. Феррари – это то, что нам надо. Но он же стоит, наверное, как порядочный дом», – возразил Томми. «Мы же не собираемся его покупать», – самым невинным видом возразила Делл. «Я отлично знаю, что мы собираемся сделать. Взять взаймы? Украсть?» поправил ее Томми. «Нет, воруют только плохие люди, а мы разве плохие?» «Ты же писатель и должен знать, что положительные персонажи никогда не крадут, а только заимствуют, а это нельзя назвать кражей». «Этот аргумент сразит присяжных на повал», — едко заметил Томми. «Ладно, ты посторожи, а я пока попытаюсь скрыть дверцы. Почему бы не взломать какую-нибудь машину подешевле?» — спросил Томи, все еще сомневаясь. — А кто тебе сказал, что я собираюсь что-нибудь ломать? — Машинам от тебя, как правило, достается, — вздохнул Томи. Насколько я заметил, ты не слишком с ними церемонишься. Откуда-то издалека, похоже, с противоположного конца острова донеслись сирены пожарных машин. На юге, над крышами темных домов, вставала яркая желтая зарево. Посторожи и будь внимательнее, — снова сказала Дэл. Томи огляделся, улица была пуста. Дэл, сопровождаемая верным скути, сошла с тротуара и направилась прямо к водительской дверце Феррари. Подергав ручку, она обнаружила, что машина даже не заперта. Какой приятный сюрприз! пробормотал Томи. Скути первым прыгнул в салон, опередив свою хозяйку. Не успела Дэл устроиться за рулем и захлопнуть дверь как двигатель Феррари ожил. Судя по звуку, машина была достаточно мощной, чтобы летать на небольшой высоте, если Дэл слишком сильно нажмет на газ. Две секунды максимум. Ворчал Томми себе под нос, открывая дверцу. Это надо уметь. Должно быть, она угоняет машины с роднего детства. Скути хочет сидеть с тобой», проинформировала его Дэл. «Он настоящий душка». Рассеянно отозвался Томи и посторонился. Скути выскочил из салона, и Томи неловко полез на пассажирское сиденье приземистой машины. Усевшись, он с трудом подавил в себе желание захлопнуть дверцу, прежде чем пес вернется обратно. Скути уютно устроился у него на коленях, задними лапами он уперся в сиденье, а передние положил на приборную доску. Обними скути за шею велел Адел, включая фары. «Зачем? Чтобы он не вылетел через лобовое стекло, если придется внезапно затормозить. Мне кажется, кто-то из нас говорил, что не собирается ломать машину. Чрезвычайная ситуация потому и называется чрезвычайной, что ее нельзя предвидеть, зато к ней можно подготовиться». Томми послушно обхватил мокрого лаборадора обеими руками. «Куда поедем?» «Домой, к моей маме. Далеко это?» Минут пятнадцать. В этой крошке может быть и десять. Скути повернул голову и, поглядев Томми прямо в глаза, дружелюбно прошелся языком по его лицу от подбородка до самого лба. Потом пес отвернулся и стал смотреть вперед. Томми только вздохнул. Он решил принять тебя в число своих друзей. Перевела Дэл. Я польщен. Не язви. Скути не облизывает, кого попало. Скути утвердительно фыркнул. Выруливая на проезжую часть, Дэл сказала, «Мы оставим эту пепельницу у мамы в гараже. Утром она вернет ее туда, где мы ее взяли, а мы воспользуемся одной из ее машин и проведем в ней остаток ночи. У вас с мамой завидное взаимопонимание». «Она у меня прелесть», – убежденно сказала Дэл. «Как тебе удалось так быстро завести мотор?» Ключи торчали в замке. Массивная голова скути заслоняла Томми большую часть улицы впереди. Но зато он хорошо видел приборную панель и замок зажигания, в которой не было никакого ключа. «И где они теперь?» – полюбопытствовал он. «Кто они?» «Ключи. Какие ключи?» «Те самые, которые ты нашла в замке зажигания и с помощью которых так быстро завела машину. Но я же сказала, что замкнула провода». Без зазрения совести сменила показания Дэл и ухмыльнулась. Ты еще не успела закрыть дверь, а мотор уже завелся, попытался припереть ее к стене Томи без особой, впрочем, надежды. Я умею запускать машины и одной рукой. И все это за две секунды. Круто, да? Дэл повернула налево в небольшой переулок, который вел к Марин-Авеню, главной улице острова. Мы так промокли, что обязательно испортим хозяину обивку кресел, заволновался Томи. Я пошлю ему чек, пообещала Дэл. Я серьёзно, это дорогая обивка. И я серьезно. Я пошлю хозяину чек. Ты бываешь через чур щепетилин, Томми, но мне это в тебе нравится. Сверкая огнями, навстречу им вывернула из-за угла полицейская машина. Томи вздрогнул, но патруль промчался мимо. Несомненно направляясь к месту крушения яхты. Как ты думаешь, сколько она может стоить? Поинтересовался Томи. Тысяча долларов должна покрыть все убытки. Тысяча долларов за такую яхту? Изумился Томи. Мне казалось, мы говорили об испорченных креслах. А яхта? Такая яхта стоит около 750 тысяч. Бедняги. Кого ты имеешь в виду? Владельцев яхты, разумеется. Яхты, которую ты разбил в дребезге. Или, может быть, ты собираешься отправить и им чек. Вряд ли, это была моя яхта. У Томи отвисла челюсть. С тех пор, как он познакомился с Диливеранс Пейн, это происходило с ним регулярно. Притормозив на углу Марин Авеню, Дел лучезарно улыбнулась ему и сказала: Я купила ее только в июле. Не без труда совладав со своим удивлением, Томи спросил. Если это твоя яхта, то почему она стояла не перед твоим домом? Потому что она слишком большая и портит мне вид из окна. Мне пришлось арендовать этот док, чтобы держать ее там. Скутин нетерпеливо застучал лапами по приборной доске, словно призывая их не отвлекаться на посторонние вещи и скорее ехать дальше. Значит, ты разбила и сожгла свою собственную лодку, сворачивая по Марин-авеню к деловому центру острова, Дэл укоризненно покачала головой. «Вечно ты преувеличиваешь, Томми. Должно быть, в твоих детективных романах ты тоже злоупотребляешь гиперболами. Разве это называется «сжечь»? Хорошо, не сожгла, подожгла. Но согласись, это большая разница – сжечь и поджечь. Но если ты намерена и дальше так поступать, то даже твоего наследства не хватит надолго. Вот ты опять. Я же не сжигаю по яхте в день». Да, «Да?» Кроме того, я уверен, что у меня никогда не будет финансовых проблем. Значит, ты промышляешь еще и изготовлением фальшивых купюр? Конечно нет, глупенький. Просто папа научил меня играть в покер, и со временем я его превзошла. Понял. Ты передергиваешь. Никогда. Покер – это святое. Рад слышать, что хоть что-то для тебя священно. Я считаю священным множество вещей, – сказала Дэлл серьезно. «Например, истину». «Иногда да», — со смущенной улыбкой сообщила Дэл. За разговором они доехали почти до самого конца Марин-авеню. «Мост, соединяющий остров с континентом, лежал впереди, всего в каких-нибудь двух кварталах. Тогда скажи, как ты запустила Феррари без ключей?» «Разве я не говорила, ключи торчали в зажигании?» «Ты много чего говорила, в том числе и это», — вздохнул Томи. «А как ты подожгла яхту?» «Это не я. Это корова миссис О'Лири». Миссис О'Лири в американском фольклоре, хозяйка коровы, которая легнула ногой в лампу и тем вызвала великий пожар в Чикаго в 1871 году. Скути издал подозрительный звук, похожий на робкий смешок. Томми знал, что собаки не умеют смеяться, но он готов был поклясться, что это не было ни фырканье ни чихание. На мосту впереди показалась еще одна полицейская патрульная машина, которая направлялась на остров с континента. Скажи правду, откуда взялись птицы? Настаивал Томи. Этого никто не знает, серьезно ответил Адел. Вечная загадка природы. Что появилось раньше, курица или яйцо? Полицейская машина съехала с моста и включила мигалку на крыше, давая им знак «Остановиться». «Наверное, они считают нас отрицательными персонажами», – с философским спокойствием заметила Дэл. «О нет!» «Расслабься, дружок!» Дэл уже подруливала к патрульной машине, и Томми в самый последний момент успел шепнуть. «Только не превращай копов в крокодилов! С нас хватит и одной твари!» «Я подумывала насчет гусей, но если ты так хочешь», — ответила Дэл. Стекло с ее стороны медленно поползло вниз. Полицейский, в патрульной машине он был один, уже опустил свое стекло. «Дэл?» — воскликнул он с легким удивлением в голосе. «Привет, Марти!» «Я не знал, что это ты!» — улыбнулся коп. «Новая тачка? Нравится?» «Очень. Твоя или мамина? Ты же знаешь мою мамочку!» Ты тоже постарайся не превышать скорость. А если превышу, ты меня отшлёпаешь?» Марти расхохотался. «С радостью и удовольствием», — сказал он сквозь смех. «Что там за таражан?» — самым невинным видом поинтересовалась Дэл. «Ты не поверишь, какой-то кретин на всём ходу врезался на своём катере в причал. Должно быть, там на борту была крутая вечеринка», — предположила Дэл. «Ну почему? Меня никогда никуда не приглашают». «Привет, Скотти!» – сказал полицейский, не обращая никакого внимания на Томми. Пес повернулся к окну и, глядя мимо Делл, широко ухмыльнулся, оскалив зубы и вывалив из пасти розовый мокрый язык. «Предупреди свою мамочку!» – сказал Делл Марти. «Пусть будет повнимательнее. Мы будем специально присматривать за красным Феррари. Вы можете ее и не увидеть!» – покачала головой Делл. «Только услышать, как она преодолевает звуковой барьер. Все еще, смеясь, Марти отъехал, и Дэл направила Феррари на мост. Они возвращались на континент. «Что будет, когда копы узнают, что это твоя яхта разбилась на берегу?» – спросил Томи. «Не узнают», – беспечно отозвалась Дэл. «Она зарегистрирована не на мое имя, а принадлежит одной нашей офшорной корпорации». «Вашей офшорной корпорации? Где же она находится? На Марсе?» На больших Каймановых островах, в Карибском море. А что случится, когда владелец сообщит о краже Феррари? Он не сообщит, не успеет. Мама вернет машину на место, прежде чем ее хватится. От скути пахнет псиной, весь салон провоняет. Это только запах мокрой шерсти. Хорошо, если так, то мне опять вздохнул. Скажи правду, ты случайно проезжала по бульвару МакАртура, когда я разбил корвет. Или ты заранее знала, что я там буду? — Разумеется, я этого не знала. Но, как я уже говорила, нам с тобой просто суждено было встретиться. Судьбу не обманешь. — Боже, ты способна кого угодно вывести из себя! — воскликнул Томи, теряя терпение. — Ты это серьезно? — Абсолютно. — Бедный, сбитый с толку Томми. Ты невыносима. — Ты хотел сказать «очаровательно»? Я хотел сказать невыносимо, и что я интересная женщина. По-моему, ты очарован мною». На этот раз Томми подавил вздох. «Ну скажи», — продолжала дразнить его Делл. «Очарован ведь, правда?» «Не знаю. Скажи правду». «Да». «Ты душка», — заключила Делл. «Нет, серьезно. Ты бываешь таким милым, когда захочешь». «Я готов застрелить тебя, если ты попросишь». Ну, с этим придется подождать до того момента, когда я буду лежать на смертном одре. Томми вздохнул. Боюсь, даже тогда это будет нелегко.